Шаман задергался в конвульсиях, из перекошенного рта потекла пена, глаза стекленели. Страшным был шаман, будто воплощение беды. Иг к муче решил. Пусть к молдану идут сыновья сняв яснь, многими воинами, они молодые и быстроногие, а как убегать ему, старому князю? Сбылись пророческие слова матери шаманов Амы. Молданы сыновья Егмечия в плену. Большие лодки русских воинов плывут по Аби. Скоро будут здесь. Что делать? За свою жизнь князь Егмечи не боялся. Городок его стоял неподалёку от реки, но в глухом лесу. Вал высокий, стены крепкие. У воинов много стрел с зазубренными железными наконечниками, смертоносные отказы. большие копья и остро заточенные пальмы, большие односторонние ножи на длинной рукояти, легко пробивающие самую толстую звериную шкуру, даже войско, состоящее из одних богатырей, надолго задержится под стенами городка. Но если и падёт городок, самому Еггмечу её опять же ничего не угрожает. Только немногие, самые долерины и урты знают, что дом больших собраний, жилище князя, пуст, и кмучей с близкими родственниками, рабами и телохранителями ушёл в потаённое селение, к которому через болота и урманы вела извилистая тропа. Селение кмучейе стояло на берегу лесного озера. Стража на тропе предупредит об опасности, и княжеская семья переплывет у озера на легких долбленках, хопах и спрячется в лесу. Погони можно было не опасаться, больше лодок на озере не было. Отсюда, из безопасного места, Як-Мойчей смотрел на людские тревоги как бы со стороны. Отстранен. Это для простых людей... Князь Молдан был вроде самого великого Торума, повелителя больших и малых духов, и к мычей признавал силу большого князя, но не преклонялся перед ним. Владетель неведомой за каменной страны, пославший свои суда на Ась-Ан река Оп, оказался сильнее и Молдана. Почему бы не подчиниться ему и покорностью вернуть пленённых князей и уртов? русские воиводы не останутся вечно в стране ясак они возьмут ясак и они уйдут в свою землю за пленённых сыновей придётся отдать большой выкуп но якомучей заплатит сколько попросят наверное так будет угодно богам ибо если боги не пожелали они бы не пропустили русские суда через ка Старый Кмычей превыше всего ценил неизменность жизни. Княжескую власть он воспринимал как нечто приятное, но одновременно слишком хлопотное, отвлекающее от главного, от простых человеческих радостей в окружении детей, внуков, верных слуг, от удачной необременительной охоты в заповедных урманах, надёжно ограждённых от чужих охотников белыми затёсами с княжескими знаками. Урман красный хвойный лес. Счастье человека в его собственном юрте. Чужие заботы лишь тягощают голову, и меха, которые приносят охотники из-под властных князей у паулов, не окупают эти заботы. Только неразумные мечтают о военных тревогах, а мудрые живут тихо и устойчиво, как деревья в лесу. Бури проносятся над лесом, не касаясь корней их, питающих жизнь, так и русские сюда пробегут по великой реке, не подрубив корней обского народа. И если русские у иводы предложат мир, ек мычей посоветует принять его со смирением и верой в единственную справедливость содейного, а может и к лучшему это пришествие войны в железных рубахах. Как два оленя в одном урочище шибутся рогами Тюменский хан и повелитель закатных стран, а обский народ останется в стороне от их схватки и будет пребывать в мире. Так и надо сказать седоголовым старцам.